Недодин Виталий Палыч Поздно вечером, 29 мая 1949 года, восточнее Маунт-Вернон, командир корабля Уиллис Сперри, летя из Вашингтона, заметил яркий огонь, следующий за его самолетом. Объект остановился и поскольку самолет продолжал движение, стал виден на фоне Луны, как черный силуэт в форме подводной лодки без крыльев и хвостового оперения. Он казался металлическим и развил фантастическую скорость, когда пилот повернул самолет для погони. Следующий 1950 год был относительно спокойным. Лишь в августе в штате Нью-Мексико был замечен У-образный объект, летевший север на юг, он был больше бомбардировщика Б-26, летел со скоростью 400 миль в час на высоте до 1000 футов. Он был серебристого цвета, с шестью-восьмью огнями, расположенными попарно. Не было слышно ни одного звука. Объект явно отражал огни Central Avenue, пролетая над городом Альбукерке. Его наблюдали двое свидетелей, в том числе заместитель начальника авиабазы Скандия. И еще эпизод того года. 29 ноября на закате, вблизи шоссе номер 5 у мэдисон Индиана, трое охотников на уток увидели в небе объект, оставлявший дымный след. Он начал снижаться и оказался прямо над ними. Один из охотников поднял ружье, но НЛО... Немедленно стартовал с высокой скоростью, затем повернулся на бок и был виден как правильный диск. В лучах заходящего солнца он казался сделанным из белого металла. Из летописи отечественных наблюдений. 26 сентября 1977 года самолетом Ил-62 из Хабаровска на Москву вылетели в 2 часа 45 минут по дальневосточному времени. Часа через четыре я наблюдала через иллюминатор самолета, как в обратном направлении на небольшом расстоянии пролетел неизвестный нам предмет круглой формы, черного цвета. На нем много выступающих игл, которые светились ярко-красным, как раскаленное железо светом. Сзади предмета тянулась огненная дорожка на большое расстояние. шашкова город Таганрог. Настоящая волна планетного масштаба наблюдалась в 1952 году, между апрелем и ноябрем, и было сделано так много наблюдений, что для описания потребовался бы целый том. Большое количество свидетелей видело летающие огни в аэропорту Ле-Буржем, в том числе обслуживающий персонал аэропорта, способный отличить их от посадочных огней самолета, В течение июля, когда отмечался максимум волны, активность разделилась поровну между Францией, Северной Африкой и Соединенными Штатами Америки. Пик волны отмечен сенсационными сообщениями из Вашингтона над Капитолием и Белым Домом в пространстве, категорически запрещенном для полета всех видов летательных аппаратов. 21 сентября шестеро пилотов-реактивных истребителей в течение двух минут видели сверкающий сферический объект. Один из самолетов безуспешно пытался догнать его. В тот же день сообщения пришли из Марокко. В Касабланке свидетелями были 5000 человек, собравшихся на матч по боксу. А на следующий день светящийся объект пролетал над посадочной полосой аэропорта. Свидетели с Земли в один голос утверждают, что он летел между ними и заходящим на посадку самолетом, что исключает возможность оптической иллюзии. Весьма интригующие сообщения относятся к концу года. Экипаж самолета Б-29, летевшего над Мексиканским заливом 6 декабря, заметил сначала на экранах радара, а затем визуально несколько групп голубых дисков, обогнавших самолет с фантастической скоростью более 5000 км в час. Некоторые из них маневрировали, чтобы избежать столкновения с бомбардировщиком. Эти группы вскоре исчезли из поля зрения, но продолжали прослеживаться радаром, и было видно, как они приближаются к какому-то непонятному пятну на экране, вблизи которого они исчезли, как бы слившись с очень большим аппаратом. Французские исследователи считают, что это могло быть возвращением к генератору дисков. И если мы примем на веру гипотезу, что НЛО — это летающие машины, будет соблазнительно последовать точки зрения исследователей, которые предполагают, что Б-29 наблюдал последний маневр, завершающий очередной период активности НЛО корабли — возвращались на базу, которая доставила их домой. Этот случай официально не комментировался. В 1953 году в Соединенных Штатах Америки не отмечены наблюдения, кроме одного очень важного случая. 6 августа четыре объекта танцевали три часа над авиацентром в Бисмарке, Северная Дакота. Официальный рапорт насчитывает несколько сотен страниц, содержит показания военных летчиков. Спустя 10 дней два объекта объявились вблизи Турова, Франции, потом в Новой Гвинеи. Там же в 1959 году имели место удивительное событие которое мы рассмотрим в следующей главе. из летописи отечественных наблюдений. В 1972 году мне довелось служить в Арктике, недалеко от поселка Урингхая. Войска у нас были радиолокационные, станции работали круглосуточно. Во время боевого дежурства оператор обнаружил цель на расстоянии 40 километров от роты. Ее данные были 2 километра высота и скорость 80 километров в час полк данные не стали выдавать, потому что за такую работу нам дали бы нагоняй. Когда неизвестный предмет стал приближаться к роти, мы вышли и увидели диск красного цвета. Его видимая величина была чуть меньше Луны. Звуков никаких не было. Диск медленно проплыл над нами и исчез. Командир всю свою сознательную жизнь служил в этих войсках, но после этого случая он был в полном недоумении и впервые не мог сказать, что это такое. После этого часа через три, в ста километрах к северу, станция обнаружила непонятные цели, и не одну, а около тридцати. Они перемещались совершенно произвольно, визуально их не было видно. Нам все же пришлось выдавать данные в полк, откуда пришла радиограмма, чтобы мы прекратили, так как таких целей быть не может. Мы подчинились, но продолжали следить за целями в течение шести часов, после чего они исчезли. Штиглиц. Из событий 1954 года заслуживает внимание инцидент, имевший место в городке Вернон, в 40 километрах от Парижа. Это было 23 августа в час ночи. Местный бизнесмен Бернар Мезерей, выйдя из машины, открыв дверь в гараж, Неожиданно заметил, что городок освещен тусклым светом, хотя минуту назад над ним господствовала полная темнота. Небо было чистым, и луна в последней четверти только вставала. Взглянув на небо, он увидел гигантскую бесшумную светящуюся массу, как бы подвешенную над речной отмелью на небольшой высоте. Она напоминала сигару, поставленную стаймя. «Я наблюдал этот спектакль несколько минут», — говорит Мизерей. «Когда внезапно из дна сигары появился объект, похожий на вертикально поставленный диск, который сначала свободно падал, потом затормозил, неожиданно качнулся и полетел горизонтально через реку, а затем и надо мною, начав ярко светиться». Через некоторое время я увидел его во всей красе. Он был окружен гало белого цвета. Через несколько минут после того, как он исчез, из сигары появился подобный объект и проделал те же маневры. Вылетел и третий, и четвертый диски. Затем последовал интервал, и, наконец, пятый диск покинул сигару, продолжавшую висеть неподвижно. Этот диск опустился значительно ниже предыдущих, До уровня нового моста, где я остановился и начал плавно раскачиваться. В это время я четко видел его круглую форму, красное свечение, более интенсивное в центре и слабее по краям, и окружающее его пылающее гало. После секундной паузы он стартовал, как и первые четыре, однако сделал резкий поворот на север, где исчез, набрав высоту.